«Дай мне свой телефон», — говорит она мне. «Я с удивлением нахожу свой мобильник. Он все еще у меня в кармане. Передаю ей. Ее пальцы пляшут по экрану. Что ты делаешь?» «Ты коп», — отвечает она. «Ты ведь знаешь, что местонахождение этих телефонов можно проследить?» «Да». «Я загружаю нечто вроде антитрекера VPN» чтобы казалось, будто ты в другом штате. Я не знал о существовании такой технологии, но ничему не удивляюсь. Ее пальцы заканчивают танец, потом она отдает мне телефон, открывает дверь и выходит. Я тоже. Что мы здесь делаем, Маура? Я хочу еще раз увидеть это. Увидеть что? Но она уже идет по тропе, а я следую за ней. Пытаюсь не поедать ее глазами, любуюсь ее прежней походкой пантеры, но не могу. Мы углубляемся в темноту. Вдруг Маура поворачивается и говорит. «Боже, как мне не хватало тебя!» И идет дальше. «Вот так запросто. Я не реагирую. Не могу реагировать. Но все части моего тела словно вскрыты. Я прибавляю шаг, чтобы не отстать от нее». Полная луна дает достаточно света. Мы идем знакомым маршрутом, и тени ложатся на наши лица. Мы молчим, потому что темнота требует этого. И да, потому что этот лес был нашим местом. Можно подумать, воспоминание о ночи всех ночей должно преследовать меня. И в эту ночь всех ночей, когда я иду вместе с Маурой, Призраки должны окружать меня, похлопывать по плечу, посмеиваться надо мной из-за камней и деревьев. Но этого не происходит. Сегодня я не возвращаюсь в прошлое, не слышу шепота. Призраки, как это ни странно, прячутся. — Ты знаешь про видеозапись? — начинает Маура. — Это отчасти вопрос, отчасти заявление. — Ты давно следишь за мной? — спрашиваю я. — Два дня. — Я знаю про запись, — отвечаю я. — А ты знала? — Я была там, на. Нет, я спрашиваю, знала ли ты, что она была у Хенка, Или что он отдал ее на хранение Дэвиду Рейневу? Маура качает головой. Впереди появляется старая ограда. Маура сворачивает стропы вправо, потом делает несколько шагов вниз по склону. Останавливается у дерева. Я подхожу к ней. Мы приближаемся к базе. Маура стоит и смотрит на ветхую ограду, а я смотрю в ее лицо. В ту ночь я ждала здесь, за этим деревом. Она смотрит на землю. Я сидела здесь и наблюдала за оградой. У меня была травка от твоего брата, и выпивка во фляжке от тебя. Она встречается со мной взглядом, и, наверное, не призрак, а что-то другое силой бьет меня по сердцу. Ты помнишь ту фляжку? Я купил ее на гаражной распродаже в прежнем доме Сигелей. Она была старая, помятая, цвета орудийного металла. Потертая гравировка гласила «Мое сердце отдано тебе на всю жизнь». Я спросил мистера Сигеля, откуда у него такая фляжка, но он не помнил. Он позвонил миссис Стигель и спросил у нее, но они не оба не помнили даже того, что эта фляга у них есть. Она казалась и волшебной, и дурацкой, словно лампа джина, которую мне суждено было найти. Я купил ее за три доллара и отдал Мауре, которая легкомысленно сказала. Подарок, в котором любовь и алкоголь? «Разве я не идеальный бойфренд?» «Идеальный», — улыбнулась она, а потом обняла и страстно поцеловала. «Я помню», — говорю я теперь. «Значит, ты сидела под этим деревом с сигаретой и фляжкой. Кто еще был с тобой? Я была одна. А конспиративный клуб? Ты знал о нем?» Я чуть пожимаю плечами. Маур смотрит в сторону базы. Мы не собирались встречаться тем вечером. Думаю, когда они увидели вертолет и засняли его, некоторые испугались. Раньше это было игрой. Той ночью игра окончилась. Но вообще-то я не была членом этого клуба. Моим единственным настоящим другом был Лео. Он составил какие-то планы с Даяной на ту ночь, И вот я пришла сюда, села под деревом. У меня была сигарета и фляжка. Маура подгибает колени и садится. Вероятно, так она села и в ту ночь, думаю я. На ее лице мелькает осторожная улыбка. Думала о тебе. Я бы предпочла быть на твоей игре. Я ненавидела весь этот спорт, но любила смотреть, как ты катаешься. Не знаю, что сказать ей на это, и потому молчу. Правда, я могла ходить только на домашние игры, а вы тогда играли на выезде. В саммите, кажется. В парсе Панни Хиллс. Еще бы тебе не запомнить, усмехается она. Но это не имело значения. Через несколько часов мы должны были встретиться. И здесь, в лесу... Я немного торопила события. Теперь ребята называют это предматчевая разминка. И вот я сидела, попивала. Помню, мне было немного грустно. Почему грустно? Это не имеет значения, качает головой Маура. Я хочу знать. Все скоро должно было закончиться. Что? Она поднимает на меня взгляд. Ты и я. Наш с тобой роман. Постой, ты знала об этом, когда сидела здесь? Она снова качает головой. Ты все такой же бестолковый, Наб. Я понятия не имела о том, что случится. Тогда? Хочу сказать, я знала. У нас с тобой ничего не получится. Все это ненадолго. Мы закончим школу. Может, протянем еще лето. Я любил тебя брякнул, не подумав. Секунду, но не дольше она кажется испуганной. И я тебя любила, Наб. Но ты собирался в элитный университет, тебя ждала большая жизнь, и в ней не было места для меня. Бог ты мой, какая банальность, правда? Маура замолкает, закрывая глаза, прогоняя прошлое. Не имеет смысла возвращаться в то время. Она права. Я помогаю ей продолжить прежнюю тему. Значит, и сидела, выпивала и курила. Да. И вот я чувствую, что пьянее немного. Не сильно. Так, под мухой. И я смотрю на базу.